Французские генералы, используя все свое красноречие, говорили о героизме своих солдат, об опасности доводить попавших в окружение до полного отчаяния. Они угрожали, умоляли, требовали. Испанские генералы настаивали на том, что положение французов безнадежно, что прорвать кольцо невозможно, что ни о каком дальнейшем сопротивлении не может быть и речи. Главным испанским козырем была угроза вновь открыть огонь, если их условия не будут приняты. А основным условием была безоговорочная сдача оружия. Капитуляция была подписана только 22 июля после долгих и мучительных переговоров. В конечном итоге, Подписание произошло в ставке генерала Кастаньоса, возглавлявшего переговоры с испанской стороны. Следует отметить, что Кастаньос, несмотря на ужасное давление со стороны представителей хунты, требовавших немедленной смерти для всех французов, этих проклятых якобинцев и исчадий ада, подумывал отпустить французскую армию во Освояси, пропустив ее через горные проходы обратно в Мадрид. Он был и так вполне удовлетворен исходом дела под Байленом, принесшим ему без каких бы то ни было сверхусилий с его стороны столько славы, и опасался, что с минуты на минуту могут подойти подкрепления из Мадрида и изменить ход событий. А вот это было бы совсем не кстати и могло бы смазать всю великолепную картину его триумфа, но и портить отношения с хунтой тоже было небезопасно. Колебания Кастанеса прекратились лишь после того, как крестьяне привели к нему адъютанта Савари, захваченного в горах с важной депешей, которую тот не успел уничтожить. Савари в ней писал Дюпону, что тому не следует рассчитывать на подкрепление. Уже более уверенный в себе, Кастанес тут же потребовал капитуляции простой и полной. Плененные войска – разоруженные и с одним лишь личным багажом должны были быть доставлены в порты и отправлены на судах во Францию с их офицерами. Условия капитуляции в целом не были позорными для французов. Первая статья подписанного договора гласила о том, что войска генерала Дюпона признавались военнопленными, а войска генерала Веделя, а также прочие французские войска, находившиеся в Андалусии, таковыми – не признавались. Французские войска должны были быть вывезены из Испании на испанских кораблях в порт Рошфор. При этом войска Дюпона должны были сложить оружие, а прочие войска лишь сдать его на время марша до места погрузки на корабли, а в порту получить его обратно. Испанская армия должна была обеспечить беспрепятственное прохождение французов по испанской территории. Отдельной, восьмой статьей, предусматривалось, что генералы и офицеры сохранят свое оружие, а солдаты – свои ранцы. Одиннадцатая статья гласила, «Господа генералы сохранят каждый свой экипаж и одну крытую повозку, а господа высшие офицеры и офицеры генерального штаба – один экипаж, которые не должны подвергаться, Никакому досмотру В 12 статье обговаривалось, что повозки, захваченные в Андалусии Подвергнутся досмотру под руководством генерала Шабера Так называемому кордовскому вопросу Была посвящена 15 статья договора В ней говорилось, что с учетом того, что Могли иметь место грабежи в Кордове и других захваченных городах французские офицеры должны будут принять необходимые меры для отыскания священных вас, которые могли быть увезены, и для возвращения их, если таковые будут найдены. Наибольшее возмущение у противников Дюпона впоследствии вызвало именно эта статья в совокупности с 11 статьей. По словам Луи Мадлена, они оказались постыдными для тех, кто их подписал. Получалось, что генералам и высшим офицерам разрешалось сохранить свои экипажи и крытые повозки, и все эти транспортные средства не должны были подвергаться никакому досмотру. При этом походные ранцы-солдат должны были быть тщательно проверены на предмет изъятия награбленного. Возмущенный Наполеон, узнав об этом, якобы воскликнул. «Они предали своих солдат» чтобы спасти плоды своих грабежей. Но на это же самое можно посмотреть и с другой стороны. Пятнадцатая статья не только не была постыдной, но она была очень даже практичной. Во-первых, испанцы были уверены в том, что французы похитили у них эти их пресловутые священные вазы. Их необходимо было разубедить в этом хотя бы для того, чтобы обеспечить себе спокойный проход через испанскую территорию до места погрузки на корабли. Осмотр солдатских ранцев был лучшим свидетельством того, что никаких вас похищено не было. Во-вторых, осмотр должны были проводить французские офицеры, а не испанские. Таким образом, как писал Тьер, в этом не было ничего оскорбительного для чести армии. По мнению некоторых историков, Французы могли бы спастись, отступив в горы, но для этого они должны были бы бросить всю свою добычу, почти 500 подвод и экипажей, набитых сокровищами. Это представляется нам маловероятным. Во-первых, главная дорога через горы Сьерра-Морена была надежно перекрыта испанцами. Во-вторых, Перейти через эти горы без дорог напрямую, не зная точного положения горных троп и перевалов и не имея возможности получить надежных проводников, было просто невозможно, будь то с обозом или без него. В-третьих, бросить обоз для Дюпона означало бросить и всех своих многочисленных раненых и больных, а о том, что их ждало бы в этом случае, можно было бы легко догадаться. На самом деле перед Дюпоном стояла лишь следующая альтернатива – либо капитулировать и спасти армию, либо погибнуть самому и погубить армию. Император, не привыкший считаться жизнями десятков и сотен тысяч своих солдат, которые были для него лишь пешками в его большой шахматной игре, свой выбор сделал, заявив генералу Савари. «Мне легче было бы узнать о гибели чем о позоре. Эту недостойную трусость можно объяснить лишь страхом потерять награбленное. Легко узнавать о смерти, если это не касается нас лично или кого-нибудь из наших близких. Гибель сотен и тысяч людей где-то очень далеко всегда абстрактна и почти не трогает душу, особенно если ноги погружены в мягкие домашние тапочки а в руках чашка горячего ароматного чая. Так бы рассуждать Наполеону о предпочтительности гибели перед позором, скажем, девять лет назад в Египте, где он бросил на верную смерть всю свою армию, а сам уехал в Париж или при аналогичных обстоятельствах через четыре года в заснеженной России. Один из наиболее осведомленных о байленских событиях историков, автор книги «Испания и Наполеон» Жефруа де Гремезон, считает, что награбленного французами за предыдущие недели было действительно немало. Но все же выше вышеприведенные высказывания императора не совсем справедливы. Главное состоит в том, что Дюпон – Соглашаясь на капитуляцию, надеялся вернуть Франции своих фактически приговоренных к неминуемой гибели солдат. И заключенное им соглашение с генералом Кастанесом, какие бы сомнительные статьи оно ни содержало, казалось бы, гарантировало ему это. Адольф Тьер писал, «Эти условия, какими бы тяжелыми для чести французского оружия они ни были, Спасали три дивизии. И, как подытоживает Луи Матлен, нельзя ставить вину генералу то, что вскоре трансформирует в ужасную катастрофу и без того такое несчастливое событие, как Байленн.